Книга четвертая. Полночный прилив. Сородичи рыдают по мне. Любовь обратилась в прах. В земле вырыта яма. Камни сложили рядом. Края укрепили плитами. Теперь это сырые стены. Мои пожитки окружают место, где я упокоюсь. Вся деревня здесь. Колотят в натянутые шкуры. Завывают от горя. На расцарапанных щеках зияет пеплом израненная плоть. Память о моей жизни уходит вместе с землей, что летит из деревянных лопат. Будь я сам здесь, призраком на грани жизни и смерти, свидетелем тому, как братья и сестры не прячут горя, как тени отчаяния мечутся над плодородной поляной, где предки стоят на страже, завернувшись в шкуры, я сидел бы неподвижно. Закрыв глаза, позволяя мраку обрушиться и затянуть меня в водоворот безразличия. А я лишь размышлял бы, удались ли похороны? Однако плоть моя горяча, кровь не застыла в венах и продолжает течь. Дыхание мое, часть ветра, что уносит фальшивый плач, ведь я изгнан, одинок в толпе и не видим никому, а сам вижу лишь спины тех, кто отвернулся. Дрожа, но крепясь, а любовь обратилась в прах, По которому я иду, к ничьей радости. Яма вырыта, камни навалены, серые стены смыкаются. Изгнанный. Келун Адара. Глава 20 В войну против Сар Треллей казалось уже, что мрак никогда не отступит. До явления великого императора Дессимбелакиса легионы наши терпели на бранном поле одно поражение за другим. Сыновья и дочери наши исходили кровавыми слезами на зеленых полях, а вражеские барабаны на повозках грохотали все громче и громче. Однако ничто не могло запятнать веры нашей, и она продолжала сиять дерзко и яростно. Мы вновь сомкнули ряды. Чешуя щитов наших вспыхнуло красным, словно солнце. А тот единственный, в ком мы нуждались, кому было предначертано взять в руки забрызганную кровью рукоять истинного меча Первой Империи, дал нам голос свой и силу свою, и объединил нас в достойном ответе дружному реву боевых кличей с артреллей, сотрясающему камни грохоту барабанов. Победа была предопределена. В сияющих огнями кузнец глазах его из семи священных городов, в неудержимом порыве воли, и в тот день, 19 девятнадцатый день месяца Летара, в году Оренбал, армия Сартреллей была сокрушена на равнине к югу от яд Кости их легли в основание пути империи, а черепа стали булыжниками, которыми тот путь вымощен. Селан. Вилара. Где-то впереди королевская колоннада Вечного дома. Арочный вход, полушарие потолка заткано золотой паутиной, поверх фона цвета полуночной синевы. Неспадающие нити алмазов переливаются на нём словно усыпанные росой. Аквамариновые колонны по краям ведущего к трону прохода, покрыты спиральной резьбой. Колонн с каждой стороны по двадцать. от одной до другой. «Три шага. Между ними и стеной достаточно места, чтобы мог пройти вооруженный стражник, ничего не зацепив ножными. В самом же проходе без труда разминутся десять человек. Большой зал перед колоннадой предназначен для приемов. Стены покрыты фресками, картинами времен Первой империи, копировавшимися с тех пор столько раз, что первоначальный смысл потерялся». Вместо традиционных факелов в гнездах стен сияют бледно-голубым светом магические кристаллы. Колоннада заканчивается двумя массивными, инкрустированными самоцветами дверьми. Дальше узкий коридор в 15 шагов, за которым, собственно, и находится увенчанный куполом тронный зал. В воздухе пахло краской и мраморной крошкой. До церемониального открытия дворца оставалось трое суток. В этот день король Эсгара-дисконар, облаченный в парадную мантию, должен пройти через колоннаду и вступить в тронный зал. Королева будет следовать за ним на шаг сзади и чуть левей. Сын и принц в двух шагах строго позади отца. Во всяком случае, еще недавно предполагалось, что будет именно так. Брис добрался сюда по цепочке от одного слуги или стража до другого, следуя за причудливыми и, казалось, случайными перемещениями седы Куруквана. Необычное безлюдие на последнем отрезке его блужданий по вечному дому несколько встревожило Финадда. Стук сапог эхом отражался от гладких камней пола. Он вступил в зал приемов и обнаружил седу на четвереньках. Курукван что-то негромко бормотал себе под нос, видя пальцами по шву между камнями пола. Рядом стояла заляпанная красками старенькая корзинка, полная карандашей, кистей и пигментов в баночках с пробками. «Седа?» Старик поднял на него глаза, щурясь поверх линз, которые сползли у него на самый кончик носа. «Брисби Дикт! Где вы были все это время?» «В тронном зале, в старом, который пока еще занимает наш король». Уцелевшие батальоны и бригады стягиваются на защиту Летераса. Имеет место определенная суматоха. — Вне всякого сомнения. Существенно. Даже очень. сосчитаите как камни на полу этого зала. В ширину, потом в длину. Будьте так добры. — Что? Седа, король призывает вас к себе. Курук Ван уже не слушал его, а снова принялся ползать по полу, что-то бормоча и разметая пыль, оставшуюся от строителей. Поколебавшись, Брис начал считать камни. Закончив, он подошел к седи. Курукван сейчас просто сидел на полу и был, казалось, всецело поглощен полировкой линз. Не поднимая головы, он заговорил. «Батальоны и бригады. М да, разумеется, дислоцируются на высотах вокруг крепости Бранс. Важно. Последнее из моих магов. Покажите мне центральный камень, Брис». Останется ли в городе купеческий батальон? Не думаю. Ему тоже следует занять одну из высот. Всему батальону. Где же центр, брисби -дикт. Он прямо перед вами седа. О, прекрасно. Даже очень хорошо. И сколько у нас осталось армий? И как там флотилии? Ах да, в море сейчас лучше не выходить, верно? Если и высовывать нос, то разве что в Драконийское море. Хотя протектораты тоже зашевелились. Коршен, пилот, загорье... «Чувствуют, что у них появился шанс!» Брис прокашлялся. Ремесленный батальон вышел из Манса и следует на пять углов. Раздвоенная бригада отступила из старого Коттера с минимальными потерями. Батальон змеиных ремней покинул Оул, а дикая багровая бригада вышла из Тулламеша, то есть города на северном побережье Сданы. Дрэш пал минувшей ночью. Гарнизон уничтожен. Батальон белых следопытов отступил, разрушив укрепление из первого предела и скоро прибудет в Бранс. Преда Унну Талхибас выйдет из города во главе купеческого батальона через три дня. Предполагается, Седа, что вы отправитесь с ней. Отправлюсь с ней? Вздор. Я для этого слишком занят. Слишком. Столько еще всего нужно сделать. Пусть она забирает моих магов. Да-да, моих магов. Их осталось всего 14 седа. Четырнадцать? «Существенно? Мне надо подумать». Брис смотрел на старого друга и жалость волной подкатывала к горлу. «Как долго, Седа, вы планируете оставаться здесь, на полу?» «Все очень непросто, Финат, очень, очень непросто. Боюсь, я тянул непозволительно долго, но мы еще посмотрим». «Когда королю ждать вас?» Увы, разве мы знаем, чего нам ждать? За исключением тех существенных истин, которые с таким трудом удается извлечь из общего хаоса. Седьмое завершение. Ох, насколько же это неприятный поворот событий. Вам пора идти, Брис. Позаботьтесь о брате. Обязательно позаботьтесь. О котором? Курук Ван, который снова принялся протирать линзы, ничего не ответил. Брис направился к выходу. Сзади раздался голос Седы. Финат, что бы ни случилось, не убивайте его!» Он остановился. «Кого?» «Не убивайте его! Ни в коем случае не убивайте! А теперь идите! Идите, Финат. В Летеросе немало закаулков, куда еще ни разу не падал солнечный луч. Узкие изогнутые проходы забиты мусором, а балкончики, выступы и карнизы зданий служат им чем-то вроде крыши. Живут здесь в основном крысы, жуки-шлепанцы да пауки. Ну, и неупокоенные иной раз попадаются. Шурка Лаль стояла в полумраке, где провела почти всю прошлую ночь. Она ждала. Улочка с наступлением дня несколько оживилась, хотя пешеходы были более суетливы и менее дружелюбны, чем обычно. Два дня назад у западных ворот случились беспорядки, жестоко подавленные купеческим батальоном. Был введен комендантский час. Тут-то и выяснилось, что из города практически исчезли деклассированные элементы, что вызвало среди горожан замешательство и смутное беспокойство. Неподалеку от Шурк находилась боковая калитка, ведущая в усадьбу Геруна Эберикта. С момента своего возвращения Финат избегал церемоний, и дело было не в скромности. Вероятно, сказывался факт, что рядом с парадными воротами усадьбы имелось слишком много удобных мест, где в засаде мог притаиться убийца. Так или иначе, прибытие Геруна все же не обошлось без суеты. Сначала в улочку неспешно вплыли телохранители. Пока они внимательно осматривали окрестности, Шурк чуть отступила назад, слившись с темнотой. Приняв защитную стойку рядом с калиткой, телохранители замерли в ожидании. Следом прибыл их начальник, который быстрым шагом подошел к калитке, отомкнул замок и толкнул дверцу внутрь, открыв взгляду узкий проход, а за ним залитый солнцем дворик. На улице вдруг стало значительно меньше народу, словно все куда-то рассредоточились по условленному сигналу. В поле зрения Шурка остались только телохранители. «Клоунада!» — негромко пробормотала она. Появился Герун Эберикт, держа руку на рукояти меча, висящего в ножнах на левом бедре. Не останавливаясь, он проследовал прямо в проход. Следом скользнули телохранители и, наконец, их начальник, захлопнувший за собой калитку. Чуть дальше по улочке нашлась ржавая, однако худо-бедно закрепленная на стене лестница. Шурк влезла на нее, не обращая внимания на стоны разболтанных перекладин, и добралась до крыши. Вскарабкалась вверх по скату, тщательно пробуя на прочность каждую черепицу, прежде чем использовать ее для опоры, перебралась через конек. Проползла к тому месту, откуда могла видеть входную дверь дома Геруна и часть двора. Снова вернувшись на конек, опустилась как можно ниже, оставив снаружи разве что пальцы и макушку. Лучшее, чего она могла добиться в плане незаметности на случай, если чей-то взгляд со двора упадет в ее сторону. Герун Эберикт стоял у дверей и слушал доклад капитана охраны. Тот говорил долго и время от времени подчеркивал свои слова жестами, свидетельствующими о явном замешательстве. Неожиданно доклад прервался. Герун выбросил вперед правую руку и ухватил его за горло. Даже на расстоянии Шурк видела, как лицо капитана стало наливаться синевой, не совсем обычного оттенка. Естественно, ни один человек, в котором есть хотя бы капля отваги, такого долго терпеть бы не стал. Шурк не удивилась, когда капитан потянулся к кинжалу за поясом. Герун этого ожидал. Его собственный кинжал давно был в левой руке, и он ударил капитана в солнечное сплетение, всадив лезвие под самую рукоятку. Капитан обмяк. Герун отпустил его горло, и тот свалился на дорожку. — Это всего лишь деньги, Герун. Заметила Шурк негромко. «И еще твой пропавший брат, которого ты убил давным-давно. Какое постыдное отсутствие самоконтроля. То есть это если с точки зрения твоих собственных подчиненных. Для меня же просто еще одно подтверждение того, что я и так подозревала». «Теперь нужно было ожидать большого кровопролития. Не этой ночью, так следующей». Бесчисленные шпики и осведомители по всему городу, те, кто еще здесь остался, забегают словно ошпаренные, и на вора пойдет облава. Но это не единственная плохая новость. Богатство Геруна пошло на то, чтобы организовать исход из города всей бедноты, следовательно, вместо нереков, тортеналов и фараедов ему придется убивать литерийцев. Вероятно, он обнаружит, что найти жертву стало значительно трудней. Кроме того, Идет война, так что и свободного времени у Финада особо не предвидится. Совсем скоро он взбесится до такой степени, что как бы не лопнул. Когда Герун распахнул дверь и ворвался в дом, а охранники заторопились следом, Шурк вытянулась вдоль уклона, перевернулась на спину и заскользила вниз. Как раз в этом месте должен быть балкончик. Вот только балкончика почему-то не оказалось. Она полетела вниз, упала на бельевую веревку, лопнувшую под ее тяжестью, шарахнулась обуделанный толстым слоем голубиного помета карниз и, наконец, рухнула, раскинув руки на кучу мусора, где на какое-то время затихла. В этом и заключается проблема городской жизни. Нет ничего постоянного. Ведя наблюдение за усадьбой, она использовала проклятый балкончик не меньше полудюжины раз. Шурк подняла руку другую. Попробовала поджать ноги. Переломов пока не обнаружилось. Шурк тщательно обследовала все тело и не заметила особых повреждений. «Большая удача!» — решила она, что мертвые не страдают от уязвленной гордости. И тут она обнаружила, что из лба у нее торчит наружу ржавый железный пруд. По лицу текла пахучая жидкость, застилая глаза. Она потрогала неуместный предмет пальцами. Выяснилось, что он прошел прямо сквозь кость, до самого конца, или, точнее, до задней стенки черепа, если скребущие звуки при попытке раскачать пруд хоть что-то означали. «Похоже, я повредила себе мозги», — пожаловалась Шурка-Лаль. «Впрочем, пользовалась ли я ими всерьез в последнее время?» «Не похоже. С другой стороны, была ли у меня раньше привычка разговаривать самой с собой?» «Тоже не припоминаю». Она поднялась на ноги, по колено провалившись в мусор, и стала прикидывать, как вытащить пруд. Хотя, как знать, что тогда хлынет из дыры. В конце концов, наружу пруд торчит от силы на ладонь. Не заметить трудно, но это все же не так вызывающе, как если бы он был длиной с вытянутую руку. Похоже, неизбежен визит к те голуби Дикту. Как минимум, она получит там бесконечные советы, отвергать которые тоже будет по-своему приятно. Увы. «Осознала Шурк, для этого придется дождаться ночи, иначе по дороге к дому Тигола нет никаких шансов остаться незамеченной. А ведь когда-то, давным-давно, она мечтала о внимании. Одобрительные возгласы и все такое, к тому же ей всегда нравилось хвастаться своими достоинствами. К сожалению, железный пруд во лбу счел бы излишеством даже самый непритязательный ценитель». Шурка Лаль удрученно опустилась на мусорную кучу. Надо ждать темноты. Почему моя кровать без ножек, воскликнул Тигол. У нас не было дров, хозяин. Тогда почему ты взял только три? Одну я оставил на потом. Я нашёл тут что-то в мешочке. Надеюсь, чай. Хорошо бы, Тигол сел. Странно только, что я при этом не проснулся. Очевидно, вы сильно устали, хозяин. И неудивительно, учитывая, насколько я был занят в последнее время. Я ведь был занят. Не знаю, хозяин, поскольку сам был занят настолько, что за вами следить было некогда. Но я склонен верить вашему заявлению. Безусловно, вы спали крепко, как и подобает сильно уставшему человеку. Доказательство, нельзя не отметить, довольно разумное. Ты меня убедил. «Так значит, ты утверждаешь, что пока я работал до полного изнеможения, у тебя тоже нашлось чем заняться?» «Я весь внимание». «Слушаюсь, хозяин. Мы более или менее закончились крыльями вечного дома. Все сухо, фундаменты восстановлены, люди сейчас там убирают. Были жалобы на холодные сквозняки в пятом крыле, хотя формально это не моя проблема». «А почему там холодные сквозняки?» предположительно из-за метода, который я применил для укрепления фундамента. Но откуда им об этом знать? Интересно, каким же образом твой метод влечет за собой холод? Буг, что это у тебя на лице написано? Неужели смущение? Смущение, хозяин? Вовсе нет. Однако вы уверены, что действительно желаете знать подробности. Ну, раз ты так ставишь вопрос. Пожалуй, нет. Так ты только этим и занимался? Еще мне довелось изрядно побегать, пытаясь выловить некоторое количество информации из моря слухов. Результатом этого явился составленный мной перечень достоверных фактов. Перечень? Прекрасно. Обожаю перечни. За... за их упорядоченность. Согласен с вами, хозяин. Позволите продолжать? Итак... Северная границы теперь принадлежит Тисты Эдур, равно как и приморские города до самой высоты, если не до Старого Гедура. Полагают, что флотилии Эдур находятся в море Изгнания, на траверсе Лента, и, следовательно, у входа в залив Гедри. Исходя из этого, можно предположить, что они намерены подняться вверх по реке Летер, вероятно, имея целью прибыть одновременно с сухопутными силами. Не подлежит сомнению, что армии Тисты Эдур идут маршем на Летерос, планируя завоевать его и овладеть троном. Приведет ли это к падению всего королевства, пока не ясно. Лично я склонен считать, что да. Я также не думаю, что протектораты позволят себе больше, чем проявить определенное беспокойство. Что-либо иное в данной ситуации самоубийственно. Не стану с тобой спорить, Буг. Значит, Тиста Эдур настолько грозный противник? Слуга пригладил ладонью редеющие волосы. «Здесь, хозяин, все опять же основано на слухах. Я бы рискнул сформулировать насчет тисты Эдур следующие наблюдения. Их новый император обладает ужасающей мощью, однако Эдур черпают магию не из своих традиционных источников. Это не магия Куральт Эмурланна, хотя она по-прежнему в их арсенале. В уже имевших место битвах они без счета кидали в бой призраков и демонов Кенил-Ра, причем не те ни другие сами по себе им не союзники какой еще куральт какие киниллы да кто вообще распространяет такие слухи ваш вопрос хозяин подводит меня прямиком к третьей группе моих наблюдений по поводу мертвых мертвых ах да да конечно ну продолжай наша часть континента Ограниченные землями Тисты Эдур на севере, Синецветьем и Олд Аном на востоке, Загорьем и Далибадом на юге довольно необычная территория хозяин, и была такой со времен, скажем так, весьма старинных. Здесь, если можно так выразиться, нет путей. Я имею в виду путей для мертвых, для их душ. Боюсь, я тебя не понимаю, буг. Тигол поднялся с хлипкой кровати и принялся расхаживать по крыше провожаемый взглядом телохранителя. «Мертвые — это просто мертвые. Тени остаются здесь, потому что больше им некуда деваться, а путешествиями они особо не интересуются. О каких путях ты рассуждаешь?» «Путях к тому, что могло бы называться «обителью мертвых». «Никакой обители мертвых не существует». «Это-то как раз и необычно. Ей следовало бы существовать с самого начала». В Калансе, например, Пантеон включает Повелителя Мертвых. Похожее верование существует и в Королевстве Болкандо. В Королевстве Болкандо? Буг, никто ничего не знает о Королевстве Болкандо и знать не желает. Обширность твоих познаний, мой дорогой слуга, начинает меня тревожить, если, конечно, ты не все сочиняешь прямо на ходу. Вы правы, хозяин, но я продолжу. Обители Мертвых до сих пор не было, хотя когда-то она и существовала и входила в первоначальный набор плиток Первой Империи, как и ряд других обителей, которые время от времени исключались из набора. На самом деле желательно, чтобы столь загадочным умолением занялся какой-нибудь ученый, ведь с течением времени культура никогда не упрощается, а лишь усложняется, если только ее развитие не будет прервано какой-либо ужасной катастрофой. Однако единственной травмой, пережитой Элитером, было изначальное падение Первой Империи и произошедшая вследствие него изоляция колоний. Тогда действительно имела место определенная деградация, приведшая к непродолжительному периоду городов-государств. Были еще войны с племенами к югу и востоку от Крина, а также с выродившимися остатками Андии в Синецветье. Но с культурной точки зрения это не могло иметь последствий. Возможно, дело именно в том, что обитель мёртвых никак не могла себя здесь проявить. Так или иначе, закрытие путей для мёртвых к тому времени уже произошло. Оно было вморожено здесь, в саму землю. Хуже всего то, что это произошло случайно. Подожди-ка, Буг. У меня уже имеется целый ряд кажущихся мне уместными вопросов. Ваши вопросы, хозяин, всегда уместны. Я знаю, но эти особенно уместны. Более чем обычно? «Ты хочешь сказать, Буг, мои обычные вопросы уместны менее чем особенно?» «Разумеется, нет, хозяин. На чем я остановился?» «Ах, да, о случайности. В наиболее ранних текстах, тех, что достались литерийцам от Первой Империи, изредка упоминается раса под названием ягуты». «В самом деле, Буг, ты говоришь с человеком, получившим столько классического образования, что у него чуть голова не лопнула. Однако ни о каких ягутах я не слышал». «Вношу поправку. Упоминается лишь однажды и без уточнения имени». «Ага, я так и думал. Не пытайся меня одурачить». «Прошу прощения, хозяин. Представление о ягутах можно составить по некачественным, стилизованным изображениям на плитках обители льда». «Это те, похожие на лягушек, коротышки?» «Увы, в копиях сохранился лишь зеленый цвет кожи». В действительности, ягуты были довольно высоки ростом и мы ничуть не походили на лягушек. Для нас важно, что в основе их магии лежали лед и холод. По сей день считается общим местом, что все в природе состоит из четырех основных стихий. Воздух, земля, огонь и вода. Разумеется, это совершеннейшая чушь. Разумеется. Есть еще свет, тьма, тень, жизнь, смерть и лед. «Возможно, есть еще что-то, но не будем мелочиться. К чему я клоню, хозяин? Когда-то давно я гуд сделал нечто с этой землей. В некотором смысле наложил на нее печать, используя свойственное ему волшебство. Но результат оказался значительнее, чем предполагалось. Пути мертвых замело снегом, словно горные перевалы зимой. В некотором смысле да». Поэтому мертвые бродят по Литеру. Призраки, тени, люди наподобие Шурка-Лаль и Кубышки. Именно так. Однако сейчас наступают перемены. Тигол прекратил расхаживать по крыше и повернулся к Буггу. Перемены? Увы, да, хозяин. Волшебство стало... таять. Обитель мертвых начала проявлять себя. События разворачиваются. И быстро. Значит, у Шурк теперь неприятности? «Не обязательно. Подозреваю, что проклятие действовать не перестанет. Другое дело, что сама эффективность проклятия была вызвана в первую очередь тем, что обители не существовало». «Хорошо. Итак, события разворачиваются. Давно ли ты видел кубышку?» «Любопытно, что вы об этом спросили, хозяин, поскольку обитель мертвых начала проявляться именно там, где прежде находилась ныне покойная башня Азатов». Возникает соблазн прийти к заключению, что кубышка со всем этим как-то связана. Однако это не так. В действительности она уже не мертвая. Во всяком случае, не столь мертвая, как прежде. Теперь ясно, что предназначение ее иное. Как вам известно, из могильника исходит угроза. Что это за дым? Вон там. Буг прищурил глаза. Думаю, опять беспорядки. Это квартал счетчиков. «Да, с тех пор, как призраки взяли штурмом депозитарий, они и правда что-то забеспокоились. Да и сама биржа рушится по причине новостей с севера. Я удивлен, что это случилось так поздно». Теперь они слышали перезвон колоколов. Гарнизон из ближайших к месту беспорядков казарм отреагировал на угрозу. «Скоро все закончится», — высказал прогноз Буг. «Верно, но я в результате кое о чем вспомнил», — заметил Тигол. Думаю, мне пора дать Шантхе, Джун и Рисар команду отправляться. Они не станут возражать. Практически нет. В городе царит нервозность. Не прекращаются нападки на немногих оставшихся нилитерийцев, и не только со стороны отдельных горожан. Власти тоже демонстрируют российскую сущность своими подозрениями и готовностью попрать ранее выстраданные права. Это доказывает, что свободы некогда дарованные нилитерийцам «Были рождены всего лишь от союза, патернализма и самозванной позы доброго господина. То, что дали, в любой момент могут забрать обратно». «Верно, Буг. Как ты полагаешь, в глубине нашей человеческой души мы не более чем лгуны и мошенники?» «Возможно. И у нас нет шансов когда-либо превозмочь низость собственных инстинктов». «Трудно сказать. Насколько далеко мы уже успели продвинуться?» В таком случае прогноз получается не слишком утешительным, да? Редкий прогноз бывает утешителен, хозяин. Очень мрачно сказано, Бог, и совсем для тебя не характерно. Боюсь, утистый Эдур выйдет ничуть не лучше. Деньги, как мы знаем, отрава, которая поражает всех без разбора. Как я и подозревал, задумчиво пробормотал Тигол. Сейчас не самое лучшее время, чтобы уничтожать экономику. Вы правы, хозяин. «Разумеется. Нам вообще ничего не следует делать, во всяком случае, в настоящий момент». «Ни в каком смысле. Гильдия крысоловов полностью справляется с задачей. Здесь от нас ничего и не требуется. Мне известно в подробностях, кто, кому и сколько должен согласно записям депозитария, и Шант отработала по этой информации с поразительной эффективностью. Мы знаем о прискорбном состоянии королевской казны. Я надеюсь, ты успел получить оплату за работы в Вечном Доме». «Как раз вчера, хозяин». «Превосходно. Однако я утомился. Лягу-ка снова в постель». «Отличная мысль, хозяин». «В конце концов, место безопаснее, чем эта крыша, сейчас не сыскать во всем Литерасе». «Правильно. Оставайтесь здесь». «А ты, Буг?» «Я думал пройтись». «Еще не все слухи собрал». «Вроде того, хозяин». «Будь осторожен, Буг. Принудительная мобилизация, можно сказать, идет вовсю». «Меня это тоже беспокоит. За вами еще не приходили?» Кто-то заходил, но наш молчаливый телохранитель отправил гостей во свояси «Он наконец-то открыл рот?» «Нет, по-моему, просто взглянул. Их как ветром сдуло». «Впечатляет. Что до меня, хозяин, я знаю способ другой отбить к себе аппетит даже у самого отчаянного вербовщика». «Это верно». «Ты ни у кого не вызываешь аппетита», — заметил Тигол, осторожно устраиваясь на кровати. «На тебя даже блохи не садятся. Еще одна из тех вечных загадок, Буг, которыми я так в тебе очарован. Или, правильно сказать, ты во мне очарован». «Я думаю, первое будет правильней, хозяин». «О нет, Буг, я тебе не нравлюсь и только сейчас об этом узнаю». «Мои слова относились всего лишь к использованию вами конкретного синтаксиса в контексте вашего предыдущего утверждения и того чувства, которое вы предположительно пытались выразить. Конечно, вы мне нравитесь, хозяин. Как же иначе?» «Уговорил речистый. Кроме того, мне хотелось вздремнуть, так что, если я тебе больше не нужен...» все в порядке, хозяин. До свидания». Турудал Бризад стоял, облокотившись на колонну и скрестив на груди руки, у самого входа в тронный зал. Кивнув, Бриз уже собирался пройти мимо, однако первый консорт королевы сделал ему приглашающий жест. Поколебавшись, Финат все же подошел к нему. «Не волнуйтесь», — усмехнулся Турудал. «Сейчас я уже не столь опасен, как прежде, Бриз Беддикт. Это если исходить из того, что я вообще когда-либо был опасен». Первый консорт. Позвольте мне выразить вам свои глубочайшие соболезнования. «Благодарю», — прервал его Турудал. «Только в них нет нужды. Среди членов королевской семьи ни один принц отличался излишней порывистостью. Не следует забывать, что моя дорогая королева была в первых рядах зачинщиков войны военностисты Эдур. В конце концов, ей свойственна та же дерзость, что и всему ее народу». «Разве это в то же самое время и не ваш народ, первый консорт?» Улыбка его собеседника стала еще шире. «Почти всю мою жизнь, Брисбедикт, я имею в виду жизнь здесь, во дворце, можно охарактеризовать как роль объективного наблюдателя за деятельностью государства, а равно и за внутренними делами королевской семьи, от которых, впрочем, следует признать, зависит и моя собственная судьба. Вернее, зависела. В этом я ничем не отличался от своего прямого аналога, первой наложницы». В конце концов, задача наша была в первую очередь служить символами власти, чем мы добросовестно и занимались. «А сейчас вы остались без роли», — кивнул Бриз. «Напротив, теперь я остался значительно более объективным наблюдателем, чем когда-либо, Финат. «Есть ли предел вашей объективности?» «В том-то все и дело. Предела нет. Вообще никакого. Я уже успел позабыть, что существует такая свобода». «Вы отдаёте себе отчёт, что Тисты Эдур завоюют королевство, не так ли?» «До сих пор наши силы были разделены, первый консорт». «Как и силы Тисты Эдур, Фенат!» Брис рассматривал собеседника и пытался понять, что именно в нём кажется столь странным. Ощутимое, хотя и не слишком внятное безразличие и... что-то ещё? «Зачем ей понадобилась эта война?» — Туру дал Бризат. Тот пожал плечами. У литерийцев был, есть и остается один единственный мотив – богатство. Завоевание подразумевает возможность. Возможность рассматривается как приглашение. Из приглашения следует законность притязаний. Законность означает предопределение – судьбу. В его глазах что-то мрачно сверкнуло. Судьба – значит победа. Победа – значит завоевание. Завоевание значит богатство. В этой совершенной схеме нет места поражению. Все поражения считаются временными, результатом частных ошибок. Частности следует исправить, и в следующий раз достигнешь победы. Пока не возникнет такая ситуация, когда следующего раза уже не будет. Будущие ученые станут внимательно препарировать события этих дней, составляя списки частностей, по которым, однако, нельзя будет сделать никаких обобщений, подвергающих сомнению саму систему Аксиом. Поскольку система воистину блестящая, идеальный механизм для постоянного воспроизводства самых ужасных, самых жестоких воззрений. «Вижу, вы действительно достигли объективности», — Туру дал Бризат. «Знаете ли вы, Бриз как пала Первая Империя? Я не про официальную версию, которую каждый ребенок проходит в школе, Я имею в виду истину. Наши предки сами стали источником собственной гибели. Некий ритуал вышел из-под контроля, и цивилизацию разорвало на части. Разумеется, в нашей версии, те, кто потом пришел на руины, чтобы навести порядок, превратились в агрессоров, во внешнюю разрушительную силу, столь мощную, что Первая Империя была сметена. Вот вам еще одна истина. Окружавшие нас колонии под влиянием неконтролируемого ритуала также переродились, но нам удалось отразить угрозу, отогнать ее прочь как можно дальше, в ледяные пустоши. Где, как мы надеялись, ублюдки вымрут сами по себе? Увы, этого не случилось. Сейчас они возвращаются. Кто? Тисты Эдур? У нас с ними ничего общего, Турудал. Я не про Тисты Эдур, хотя значительная часть их истории, в первую очередь истории их собственного чародейства, прочно связано с цепью катастроф, погубивших Первую Империю. Нет, Финат, я имею в виду их союзников, дикарей с ледяных пустошей, джеков». «Любопытный рассказ», — сказал Бриз после паузы. «Но, боюсь, я не вижу здесь связи с нынешней ситуацией». «Я всего лишь предлагаю возможное объяснение», — бросил первый консорт, оттолкнувшись от колонны и проходя мимо Бриса. «Объяснение чему?» «Неминуемой утрате мной объективности», — ответил он, не оборачиваясь. Приблизившись к воротам, морох Неват осадил покрытого пеной коня. Лабиринт Хижин и Лачук по обе стороны насыпи снесли до основания, до черепков и щепок. От многочисленных зданий, жавшихся прежде к городской стене, сохранились лишь пятна на камнях. На последних лигах дороги поток беженцев превратился в тонкий ручеек, поскольку Морох успел обогнать основную массу. Попадались и дезертиры. Он с трудом удерживался, чтобы не свершить над трусами скорый суд. Успеется. Ворота перед ним были распахнуты. Их охраняло отделение солдат купеческого батальона под командованием сержанта. Морох остановил коня. «Еще до темноты дорога будет забита!» «Нужно выделить не меньше четырех дополнительных отделений». «Ты кто такой?» «Странник тебя побери», — нахмурился сержант. «Очередной дезертир», — негромко пробормотал кто-то из солдат. Морах, оброс бородой, мундир был покрыт грязью и пятнами засохшей крови. Он мрачно уставился на сержанта. Не узнал, сукин сын. Потом оскалил зубы. «Дезертиры тоже будут, не без того». Этих отводить в сторону, а беженцев, подходящих по возрасту и здоровью отправлять на рекрутский пункт. Я Финат Морохнивад, сержант. Довел выживших у Высокого форта до крепости Бранс. Сейчас тороплюсь к преде с докладом. Он с удовольствием отметил, как сержант изменился в лице. Бедолага отдал честь, затем спросил: Это правда, финат? То, что принц и королева в плену у Эдур? Чудо, что они вообще живы, сержант! В глазах сержанта промелькнуло странное выражение. Он мгновенно овладел собой, но Морох-Неват понял. «Почему же, Финат, ты сам не умер, защищая их, а бежал вместе с остальными?» «Мы их отобьем», — произнес сержант после заминки. «Посылайте за подкреплением», — скомандовал Морох. «Ты прав. Я должен был умереть. Вот только сам-то ты там разве был?» Он въехал в город. Лучший крысолов Ормли и главный следователь Рукет сидели на ступеньках у входа в гильдию крысоловов, передавая друг другу бутылку вина. Буг подошел и встал рядом. Увидев его, оба нахмурились. «Теперь мы все про тебя знаем», объявила Рукет, издевательски усмехнувшись. «Приятно слышать», — кивнул Буг. «Какие новости от ваших агентов в оккупированных городах?» «Эй», — возмутился Ормли. «Мы что?» Должны выкладывать тебе всю информацию просто за красивые глаза. Не вижу к тому никаких препятствий. Сукин сын в чем-то прав, сообщила Рукет Ормли. Тот в изумлении вытаращился на нее. Ты что, втрескалась, что ли? В Теголо и его слугу? В обоих сразу? Не пари чушь, так в договоре, Ормли. Мы делимся друг с другом информацией. Прекрасно. И чем же он с нами поделился? Ничем. Тот, кто ждет. Вот чего он, спрашивается, ждет. Мне нужна его информация. Вы ничего не узнали, констатировал Буг. Мы все узнали, обиделся Ормли. Везде воцарился мир. Лавки снова открываются. Монета имеет хождение. Морским перевозкам ничто не препятствует. Что с гарнизонами? Разоружены, как и местная полиция. Охрану порядка взяли на себя Эдур. Вброшенные усадьбы въезжают семьи Эдур. В их племенах тоже существует своего рода знать. По большому счету, мало что изменилось. «Забавно», — сказал Буг. «Как насчет сопротивления?» «Повсюду проклятые призраки. Крысы, и те предпочитают не высовываться». «И как далеко сейчас армии Эдур от Летероса?» «Этого мы не знаем. Возможно, в нескольких днях пути. В сельской местности к северу отсюда царит хаос. И вообще...» «Хватит с меня твоих вопросов!» Ормли отобрал у Рукет бутылку и присосался к ней. Буг огляделся кругом. На улице было пусто. «Что-то назревает». «Мы видим», — согласилась Рукет. Молчание затянулось. Буг потер шею и, не сказав ни слова, отправился прочь. Через какое-то время он подошел к башне Азатов. Когда он пересекал улицу у самых ворот, из ближайшего проулка вышел человек. Буг замер на месте. «Твое появление меня удивило», — сообщил человек, приближаясь к слуге. «Впрочем, лишь на мгновение. Ведь если подумать, где еще тебе сейчас быть?» Буг хмыкнул. «Я все гадал, когда ты, наконец, соблаговолишь проснуться». Лучше поздно, чем никогда. Пришел подтолкнуть события в нужное русло. В некотором смысле. А ты? — Здесь, — призадумался Буг, — могут быть варианты. В зависимости от... от тебя. — О, я просто шел мимо, — отозвался человек. Буг некоторое время изучал его, затем склонил голову на бок и поинтересовался. «А не ты ли и заварил всю эту кашу, разжигая алчность королевы, подкармливая неприязнь принца к собственному отцу? Похоже, тебя забавляла мысль о седьмом завершении». «Я лишь наблюдал», — пожал плечами его собеседник. «Всему виной человеческая натура. Не собираюсь возлагать на себя ответственность за нее, тем более перед тобой». «Пусть так». Однако сейчас ты здесь и готовишься принять более активную роль. Мне все равно, люди или Эдур, но я не желаю видеть возвращение Тланы Массов. После небольшой паузы Буг кивнул. «Стая, понимаю, и в этот раз, пожалуй, согласен с тобой. Весьма польщен». Человек рассмеялся и, беззаботно махнув рукой на прощание, отправился дальше. Проблема богов, подумал Буг, в том, что они обречены следовать за теми, кто в них верит. Этот вот, давным-давно стерся из памяти везде, кроме Литера, исчез, как исчезли обители. Итак, тлан и массы, стая и возвращение джеков. Одиночники, поклоняющиеся своему забытому богу, потенциальное возрождение древнего культа и возможное явление тланы массов, чтобы уничтожить безумие. «Почему же он начал действовать сейчас? И именно таким образом?» Буг нашел ответ и улыбнулся, хотя ему было не смешно. «Это называется чувством вины». Тегола Беддикта разбудило металлическое постукивание. Он сел на кровати, огляделся. Постукивание повторилось. Тигол поискал взглядом источник звука, и увидел телохранителя, который с оружием в руках стоял на краю крыши со стороны переулка. Тот сделал приглашающий жест. Тигол осторожно сполз с хлипкой кровати и на цыпочках подобрался к телохранителю. По переулку внизу ползла странная фигура, укрытая чем-то вроде грязной холстины. — Готов признать, — начал Тигол, Зрелище необычное, но достаточно ли необычное, чтобы меня будить? «Вот в этом я не уверен. Кто только не ползает по нашему городу, я хочу сказать, в обычные дни. Но, раз уж мы все равно здесь, возможно, удастся позабавиться, следуя за маршрутом этого несчастного». Фигура достигла угла здания и осторожно обогнула его. Тигол и телохранитель следили сверху за ее продвижением. Вдоль стены, затем в узкий проход, ведущий ко входу в дом. «Ага, у нас будут гости!» Не знаю, чем он торгует, но покупать это я не хочу. Так что мы оказываемся перед проблемой, друг мой. Как тебе известно, я терпеть не могу отказывать. С другой стороны, его единственным товаром может быть какая-нибудь ужасная болезнь». Фигура достигла двери и скользнула внутрь. Телохранитель подошел к люку и уставился вниз. Через мгновение к нему присоединился Тигол. Он стал вглядываться и вдруг услыхал знакомый голос. «Тигол?» Спустись-ка! Шурк! Фигура в полумраке делала приглашающие жесты. Обожди здесь, сказал Тигол охраннику. По-моему, она желает приватности. Тебе же отсюда видно вход, правда? Вот и замечательно. Рад, что мы нашли общий язык. У меня проблема, сказала Шурк, как только Тигол спустился. Сделаю для тебя все, что в моих силах, Шурк. Кстати, ты в курсе, что у тебя из алба торчит штырь? В том-то и проблема. Вот оно что. Хочешь, чтобы я его вытащил? Вряд ли это хорошая мысль, Тигол. Ничуть не хуже, чем оставить его как есть. Все не так просто, пожаловалась Шурк. Что-то не дает ему выйти. Хотела бы я, чтобы он выскочил сам. А ты не чересчур зациклилась? Шурк не ответила, и Тигол поспешно добавил: Может, штырь погнулся? Он застрял в задней стенке черепа. Там, наверное, какой-нибудь шов. Так давай протолкнем его насквозь. И разворотим затылок? Что ж, Шурк, единственная альтернатива — немного вытянуть его наружу, отпилить лишнее, потом опять засунуть внутрь. Согласен, во лбу у тебя будет дырка, но ты можешь носить на голове шарф или бандану, по крайней мере, пока мы не посетим селуш. Вообще-то неплохо. Но если он начнет громыхать у меня в черепе... Кроме того, банданы сейчас совершенно не в моде. Мне будет стыдно на улицу выйти. Надеюсь, Шуркуси уж найдется решение. Затычка с бриллиантом, кожаная заплатка. Затычка, украшенная бриллиантом? Мне нравится. Ты станешь законодательницей новой моды. По-твоему, Ублала оценит? Непременно. А вот громыхание — это действительно сложность. Впрочем, мозгом ты все равно не пользуешься. Я имею в виду тем, что физически находится внутри черепа. Твоя душа лишь квартирует в теле, верно? Скорее всего, просто по старой памяти. Исходя из этого, не следует ли нам все-таки вытянуть? Нет. Идея с отпиливанием мне больше по душе. из бриллиантовой затычкой. Не мог бы ты пригласить Силуш прямо сюда? Сейчас? Чем быстрее, тем лучше. Мне не слишком хочется разгуливать с этой штукой. Скажи ей, что я оплачу неудобство. Попытаюсь. Наверное, не надо объяснять, как мне плохо. Не надо, Шурк. И я хочу Ублалу. Немедленно. Я тебя понимаю. Нет, не понимаешь. Я сказала, что хочу его немедленно. Однако это невозможно. Остаешься ты. Я? Надо же. Надеюсь, меня не укусит. Придется проверить. Скидывай свою дурацкую одежду. Пожалуйста. Главное, не выколи мне глаз. Не заставляй меня... О, поняла. Обещаю, я буду осторожна. И имей в виду, Шурк, обычно я не вступаю в подобные отношения со своими сотрудниками, тем более с мертвыми. Зачем об этом все время напоминать? Можно подумать, от меня что-то зависит. Сам знаю. И все-таки оно как-то... Что, страшно? Нет, ты красивая и все такое. Я хочу сказать, Селуш вообще молодец. Это ее лучшая работа. А о моих чувствах, Тигол, ты думаешь? Нет, клянусь странникам, ты совсем не ублала. Вот спасибо. Да раздевайся уже. Думаю, мы быстро управимся. Улица была почти пуста, так что до старого дворца Морох Неват добрался без задержек. Вряд ли его конь сможет восстановиться после дороги от высокого форта. Поговаривали, что при дворце есть инструктор из синецветия, который умеет лечить лошадей. Если будет время, надо бы его разыскать. Из-за угла вышел человек, и морох натянул поводье. Туру дал бризад! Финат, Я вас еле узнал! Не вы один, первый консорт. Простите, я тороплюсь к преде. Она в тронном зале, Финат, В ближайшее время вы мне понадобитесь. «Для чего?» — нахмурился Морох. Его собеседник улыбнулся. «Точнее, мне понадобится ваше искусство владения мечом». «Кого я должен для вас убить, Бризад?» «Какого-нибудь разъяренного мужа или озлобленную жену?» «Для подобных дел Герун Эберект годится гораздо лучше». «Все далеко не так просто, Финат. В идеале я бы предпочел Бриса Беддикта, но перед ним стоят другие задачи. Как и передо мной». Преда назначит вас охранять королевское семейство. То, что от него осталось. Это дело королевского поборника. Именно. Морах нахмурился еще сильней. Я ожидаю, что буду сопровождать преду в походе, первый консорт. Вам больше не доверяют, Финат, вздохнул Турудал. Вы не защитили ни принца, ни королеву. Зря вы не погибли в битве при высоком форте. Я покалечился. Моих людей не было рядом, я их и не видел ни разу с самого начала битвы. Как ни прискорбно, Финат, всплеска на замерзшем озере такой рассказ не произведет. Я же предлагаю вам возможность все искупить и даже снискать своему имени славу для истории. Я уверен, Морох в ад, что ни от кого другого вы подобного предложения не получите. Финат глядел настоящего перед ним человека. От него у Мороха всегда мурашки бежали по коже. Слишком изящный, слишком надушенный, слишком самодовольный. А сейчас самодовольнее, чем когда-либо. «Нет ничего, что вы могли бы...» «Финат, мне нужно, чтобы вы убили Бога». Морох мрачно усмехнулся, но ничего не сказал. Туру дал бризат, улыбнувшись, продолжил. Бог Тшеков. Вы спросите, где же он, этот Бог?» Прямо здесь, в городе, ожидает явление поклоняющихся ему дикарей. — Откуда вам это известно? — Убейте бога, Морох Неват, и Тисты Эдура останутся без союзников. — Поговорим позже, — прорычал Морах. — Сейчас мне пора. — Разумеется. Кстати, позвольте выразить вам сочувствие. Я знаю, что вы ничего не могли сделать для спасения Квиллоса и Джанал. — Я сказал позже, первый консорт. Морох послал коня вперед, заставив туру Далабризада поспешно отскочить в сторону. Кубышка сжалась в комок у дверей башни и уронила голову на колени. Ее била дрожь. «Дитя мое!» — произнес Буг. «Уйди!» — приглушенно ответила она. Он опустился на корточки рядом. «Тебе так плохо!» «Я хочу есть! Болит живот и укусы чешутся!» «Значит, ты жива!» — девочка чуть кивнула головой. «А хотела бы быть мертвой!» — еще кивок. «Надо бы раздобыть тебе новую одежду, еды и воды, и еще жилище. Теперь ты не можешь здесь оставаться». «Но я должна быть здесь! Он ждет моей помощи!» Бук поднялся на ноги. «Пройдусь-ка я по двору». «Не ходи, там слишком опасно!» «Все будет в порядке, малышка. Дедушке Бугу бояться нечего. А когда я вернусь, мы с тобой прогуляемся на Нижний рынок». Она, наконец, подняла голову, посмотрела на него покрасневшими глазами, которые выглядели значительно старше, чем остальное лицо. «У меня нет денег». «У меня тоже», — улыбнулся Буг. «Но есть уймы народу, которые мне должны». Он прошел во двор. Земля под истертыми сандалиями была горячей. Большинство насекомых не то передохло, не то сбросило шкурки. Сухие панцири хрустели под ногами. На поверхность вытолкнуло иссохшие корни. Они теряли кору и расслаивались. То тут, то там попадались потемневшие останки, куски черепов, обломки берцовых и лучевых костей, несколько необычно крупных позвонков. Сколь же толстый слой истории утрачен безвозвратно, и стлел в этой дымящейся земле. Впрочем, оно и к лучшему. В истории это и было мало приятного. К сожалению, исчезли не все древние кошмары. Те, что похуже, как раз остались. И один из них поклялся помочь в борьбе с остальными. «Здесь чужой!» Буг остановился, нахмурившись. «Кто это сказал?» «Мои братья приветствуют тебя!» «Я тоже приветствую! Подойди ближе! Дай нам руку! Помоги выйти! Награда твоя будет нескончаемой!» «Как и мое сожаление!» «Нет, Таблакай! Боюсь, я не смогу оказать этой услуги!» «Ты зашел слишком далеко, чужак! Обратной дороги нет! Мы воспользуемся тобой!» На сознание Бугга обрушился поток силы, пытающийся подчинить его и исчез столь же внезапно, как и появился. «Нет, не тобой! Не подходи к нам!» «Прости, что оказался столь малоаппетитным!» «Уходи! Тебе и твоим братьям не выйти отсюда без боя!» — сообщил Буг. «Надеюсь, вы это понимаете?» «Нас никому не одолеть!» «О, как часто я это слышал!» Надо полагать, многим из здешних узников уже доводилось произносить такие слова. Все это не твое дело. Согласен. Однако хотел бы предупредить. Не вздумайте причинять вреда девочке, кубышки. Она нас не интересует. Вот и хорошо. Постарайтесь, чтобы и не заинтересовала. Поосторожней с угрозами, чужак. Ага. «Вижу, вы не понимаете. Если вы нападете на ребенка, пробудится то, что скрыто у нее внутри, и уничтожит вас, а попутно, скорее всего, и все живое вокруг». «Кто в ней скрыт?» «Имя? Я его не знаю. Но это Форкрул Ассейл». «Ты лжешь!» Пожав плечами, слуга развернулся и пошел туда, где ждала его кубышка. Сходить за покупками они еще. Успевают. Король Эсгара Дисканар с белым, словно припорошенным мраморной пылью лицом, неподвижно сидел на троне, взирая на первого евнуха Нифодоса из-под полуопущенных век. «Картина, достойная кисти художника», — подумал Бриз. «Напряжение, темные насыщенные краски, предчувствие катастрофы. Все в одном застывшем мгновении». Художник мог бы назвать свой шедевр «канун седьмого завершения» и тихо порадоваться заключенному в таком названии множеству смыслов. Однако художников здесь не было. Красноглазые стервятники не пощелкивали клювами, рассевшись в предвкушении над еще живой, но уже распадающейся цивилизацией. Свидетелями сцены были лишь Бриз, первая наложница Ниссал, преда Унуталхибас и четверо королевских стражников. Солнце скатилось к горизонту, и сквозь витражные стекла купола в палату проникали зловещие окрашенные лучи, придавая неприятный оттенок пляшущим в воздухе пылинкам. Пахло потом и дымом светильников. «И такая судьба», — наконец произнес король Эсгара, — «ждет моих подданных». Первый евнух мигнул крошечными глазками. «Государь!» — Солдаты не рады новым господам. Они приложат все усилия, чтобы защитить вас. — Пока что я не видел тому особых подтверждений, Нифодос. Вступила преды. — Государь, довольно быстро выяснилось, что мы не способны противостоять противнику традиционными способами, учитывая имеющуюся в его распоряжении магическую силу, поэтому единственной разумной тактикой было отступать, не ввязываясь в баталии. Пока мы не прижались спиной к городским стенам преда. Мы выиграли время для подготовки, которой занимались с момента прибытия в крепость Бранс первого же отряда. Государь, мы ни разу за всю историю не выводили в поле армию такого размера, как та, что сейчас собирается. У нас больше двух тысяч катапульт, полторы тысячи анагров, три сотни трехопорных баллист, вырыты окопы, траншеи, ямы-ловушки, маги оплели чарами все поле будущей битвы, «Одни только вспомогательные части насчитывают десять тысяч необученных смертников преда. Ужасно так разбрасываться собственными гражданами. Хотя бы оружие им выдали. Копья и щиты, государь, и кожаные доспехи!» Король откинулся на спинку трона. «Нифодос, о судьбе моих жены и сына по-прежнему никаких известий». «Наши посланцы не возвращаются, государь». «Зачем они ему?» «Затрудняюсь ответить, государь», — признал первый Евнух. «Император Тист Эдур столь непредсказуем. Государь, невзирая на всю уверенность преды, я полагаю, следует подготовить план вашего временного перемещения». «Моего чего?» «Вам следует покинуть ли террас, государь?» Скорее всего, удалившись на юго-восток, Таллис на острове или Трюс? Нет. Государь. Нифодас, если мое королевство падет, это произойдет здесь. Я не желаю разрушения других городов, а мое присутствие к тому и приведет. Если меня свергнут, протектораты сдадутся сами, мирно, без погибших. Император Тиста Эдур получит свою империю. Если же меня самого ждет смерть, я приму ее здесь, на этом троне. Или, скорее, его губы тронула кривая улыбка. «На троне вечного дома!» Молчание. Преда медленно обернулась на Бриса. Его ответный взгляд был бесстрастен. Король высказал свою волю. Если он умрет на троне, это будет означать, что королевский поборник к этому моменту уже мертв. Иначе к изгаре Дисканару не подойти. «В мои намерения, государь!» — произнесла Уннутал входит не допустить подобного развития событий. Тисты Эдур будут отражены, разбиты и отброшены. «Не стану возражать», — ответил ей король. С момента первых поражений на севере Брис думал о том, каким станет его последний бой на защите короля. Проход в тронную залу Вечного дома довольно узок. Он был уверен, что какое-то время продержится там при поддержке четырех лучших бойцов-стражи. Однако без подкрепления смерть можно считать неизбежной. И хуже всего, на его взгляд, было бы умереть от магии, против которой у него нет защиты. Седа на глазах проваливался в безумие. Если враг дойдет до дворца, потеря Куру Квана окажется решающей. Брис хотел бы умереть с честью, но выбор от него не зависел, и от этого было больно. Двери позади него распахнулись. Кто там ещё? спросил король. Финат Герун Эберикт, государь, доложил стражник. Пусть войдёт. Финат вошёл и склонился перед королём. Государь, прошу простить, что я задержался. У меня были срочные дела в усадьбе. Более срочные, чем аудиенция у вашего короля, Финат. Государь, в моё отсутствие меня ограбили. Прискорбно слышать. «Была похищена значительная часть моего состояния, государь. Хранить деньги в сундуках — не самый мудрый подход. Я принял чрезвычайные меры безопасности. Как выяснилось, недостаточные. Есть ли у вас улики против дерзкого вора?» Герун Эберикт стрельнул глазами в сторону Бриса, потом отвел взгляд. «Есть, государь!» В ближайшем будущем я рассчитываю целиком возместить ущерб. Надеюсь, последствия возмещения не будут чрезмерными. Не сомневаюсь, государь. И насколько это занятие повлияет на исполнение вами обязанностей здесь, во дворце, Финат? Вообще не повлияет, государь. Я готов прямо сейчас встать во главе своей роты. Похвально. У нее было много дел по подавлению беспорядков. «Я положу беспорядком конец, государь. К вечеру в Литеросе будет спокойно». До вечера осталось совсем немного, Герун. «Идите же, но знайте, я не желаю бойни на улицах». «Разумеется, государь». Герун снова поклонился, отдал честь преди и вышел. Когда двери за ним закрылись, Эсгара заговорил опять. «Брисбедикт». «Подготовьте две сотни солдат для устранения последствий. Исходите из того, что к двенадцатому колоколу случится по меньшей мере одно побоище». «Разрешите идти, государь?» «Подождите. Почему Герун посмотрел на вас, когда я спросил его право, разобравшегося в усадьбу?» «Не знаю, государь. Меня это тоже озадачило». «Надеюсь, ваш брат, все еще проживающий в городе, пока не докатился до грабежей?» «Я уверен, Государь!» «В противном случае хуже врага, чем Герун Эберикт, никому не пожелаешь!» Бриз склонил голову в знак согласия. «Государь!» — сказала преда. «Мне также пора присоединиться к армии!» «Отправляйтесь, и пусть странник не оставит вас своей милостью!» Унну поклонилась и пошла к дверям. Бриз сказал. «Государь, прошу разрешить уйти и мне!» «Идите, поборник, отдайте распоряжение солдатам и возвращайтесь. С этого момента я желаю видеть вас рядом». «Да, государь». В комнате перед тронной залой его поджидала Уннутал. «Он подозревает Тигола. «Я знаю». «Но почему?» Брис покачал головой. «Вам следует предупредить его, Брис». «Благодарю вас за участие преда». Она улыбнулась, но улыбка вышла печальной. Надо признаться, я не совсем равнодушна к Тиголу. Я не знал об этом, Преда. Смутился Бриз. Ему понадобятся телохранители. Они у него есть, Преда. Шаванкраты. Она широко открыла глаза. Тройняшки? Потом нахмурилась. Если подумать, я уже довольно давно их не видела. «Значит, вы предвосхитили исходящую от Геруна Эберикта опасность, из чего следует вы знаете больше, чем сказали королю?» «Я беспокоился не из-за Эберикта, преда». «А?» «Понимаю». «Что ж, предупреждать братьев о дополнительной бдительности вряд ли нужно, поскольку больше и так уже некуда». «Согласен с вами, преда». Внимательно посмотрев на него, она вздохнула. «Если бы только вы могли быть с нами на поле битвы, Бриз!» «Спасибо за эти слова, преда. Да поможет вам странник». «Помог бы он лучше Седи», — покачала она головой, потом добавила. «Знаю, он был вашим другом». «Он им остается», — возразил Бриз. Она кивнула и пошла прочь. Бриз смотрел ей вслед. Возможно, ей осталось жить лишь несколько дней, как и мне.